Могли родиться в душе у хозяйки Пепиты. «Пойми», — внушала она себе, — «пойми, наконец, что везде можно встретить благость». И она, как девочка, радовалась этому новому доказательству, что ростки, ради которых она жила, пробиваются повсюду, что мир созрел. «Вы сделаете мне одолжение, дочь моя? Позволите показать вам мою работу?» Солнце село. Но настоятельница с фонарем в руке все водила и водила ее по коридорам. Донья Клара видела старых и молодых, слепых и немощных, но больше всего смотрела она на умную усталую старуху, которая ее вела. Настоятельница вдруг останавливалась в проходе и говорила, «Я все думаю, ведь можно же помочь глухонемым. Кажется мне, что терпеливый человек мог бы». Мог бы изобрести для них язык. Вы знаете, в Перу их сотни и сотни. Вы не помните, может быть, в Испании нашли какое-нибудь средство. Что ж, когда-нибудь найдут. Или чуть позже. Вы знаете, все из головы не идет». Ведь можно что-то сделать для безумных. Я стара, вы видите, и не могу отправиться туда, где обсуждают такие вещи. Но иногда я наблюдаю за ними, и кажется, а в Испании с ними ласковы. Мне кажется, тут есть какой-то секрет, где-то совсем близко руку протянуть. Когда-нибудь, когда вернетесь в Испанию и услышите что-либо для нас полезное, вы напишите мне письмо, если найдется время». Наконец, показав Доне и Кларе даже кухню, настоятельница сказала, «А теперь я прошу извинить меня, потому что я должна зайти в комнату очень больных и сказать им несколько слов, над которыми можно подумать, когда не спится. Я не прошу вас идти со мной, потому что вы не привыкли к таким такому зрелищу и звукам, да и разговаривая с ними, как с малыми детьми». Внезапно она исчезла. и появилась через мгновение с одной из своих помощниц, той, которая тоже коснулась несчастья на мосту, с бывшей актрисой. — Она скоро уйдет, — сказала настоятельница. У нее дело в другом конце города. А я, когда поговорю с больными, покину вас, потому что мельник больше не захочет меня ждать, а спор наш затянется надолго. Донья Клара все же стояла в дверях, пока настоятельница говорила с ними, поставив фонарь на полу ног. Мать Мария стояла спиной к столбу, больные лежали рядами, глядя в потолок и стараясь дышать тише. Она говорила обо всех тех, кто один во тьме. Она думала об одиночестве Эстебана, думала об одиночестве Пипиты, где не к кому обратиться. А тех, для кого мир, наверное, более чем тяжек, бессмыслен, и лежавшие на кроватях чувствовали, что ограждены стеной, которую возвела для них настоятельница, за нею тьма, а внутри тепло и свет, которых они не применяют даже на избавление от мук и от смерти. Но пока она говорила, другие мысли бежали в ее сознании. Уже теперь, — думала она, — почти никто не помнит Эстебана и Пипиту, кроме меня. Однако Мейла помнит своего дядю Пио и своего сына, эта женщина, свою мать. А скоро и мы умрем, и память об этих пятерых сотрется с лица земли. Нас тоже будут любить и тоже забудут, но и того довольно, что любовь была. Все эти ручейки любви снова вливаются в любовь, которая их породила. Даже память не обязательна для любви.